Как странно и страшно, что подобный человек способен находить удовольствие в том же, что нравится нормальным людям. — Лаура, — шепнула она в темноту, словно убийца мог услышать ее из усадьбы. Лаура, — повторила кот, — все так же шепотом, но более напряженным и громким. Сразу за холлом находился крошечный кухонный блок. И уютный ольков с обеденным столиком, представлявший собой небольшой кабинет, отгороженный красной виниловой занавеской в пол человеческого роста. Над втиснутым в самый угол столиком едва светила небольшая электрическая лампочка, питавшаяся от аккумуляторной батареи. Лауры нигде не было видно. Вот миновала кухню и столовую, оказалась возле второй двери, сквозь которую убийца втащил тело потерявшей сознание девушки Лаура. Справа от двери начинался узкий короткий коридор, идущий вдоль борта фургона и освещённый низковольтными лампочками аварийного освещения. В потолке был стеклянный люк, но сейчас он казался чёрным. С левой стороны в коридор выходили две закрытые двери, третья, распахнутая настежь, находилась в его торце. За первой дверью обнаружилась миниатюрная ванная комната настоящее чудо компактности и эффектности. На ограниченной площади разместились раковина, биотуалет, аптечка и душевая кабинка. За второй дверцей Оказалась кладовка для багажа. В хромированной перекладине свисало несколько комплектов одежды. Дверь в торце коридора вела в небольшую спальню, облицованную имитирующими дерево пластиковыми панелями. В стене помещался встроенный шкаф с дверью-гармошкой. Тусклый свет из коридора почти не освещал комнаты. Но кот рассмотрела тело Лауры. Она лежала вниз лицом на узкой походной койке, всё ещё закутанная в простыню, так что на виду оставались только её маленькая босая нога и золотистые волосы. Громко шепча имя подруги, кот шагнула в комнату и опустилась на колени рядом с ней. Лаура не отвечала. Очевидно, она всё ещё была без сознания. Кот не могла поднять её и нести, как это делал убийца. Вместо этого она попыталась привести Лауру в чувство. Она, отвернув в сторону край простыни, оказалась лицом к лицу со своей подругой. Глаза Лауры, светло-голубых, превратились в сапфирно-синие. возможно из-за скудного освещения, а возможно потому, что их уже коснулась смерть. Рот её был открыт, и на губах подсыхала кровь. Эта грязная сволочь, этот проклятый чёртов ублюдок взял Лауру с собой, даже несмотря на то, что она была мертва. Взял Бог, знает для каких целей. Может быть, для того, чтобы лапы её разглядывать и разговаривать с ней на протяжении нескольких дней, упиваясь своей победой. Вот каким был его главный сувенир. Кот едва не закричал от резкой колики в животе, вызванной однако не отвращением, а острым чувством вины, осознанием своего поражения, тщетности всех усилий и отчаянием. Милая, сказала кот, обращаясь к мёртвой. Милая моя девочка, прости меня, мне так жаль. Вряд ли кот могла сделать что-то сверх того, что она пыталась сделать. Пожалуй, все её шаги были правильными, единственно возможными в данной ситуации. Не могла же она броситься на этого бугая с голыми руками, пока он стоя над лестницей приманивал паука болтавшегося на тонкой клейкой нити может быть ей следовало с самого начала спуститься в кухню и найти нож но она и так проделала это настолько быстро насколько позволяли обстоятельства прости меня эта прекрасная девушка вольная дочь эфира никогда не найдёт мужа о котором она ещё недавно мечтала и никогда не родит детей, которые могли бы быть самыми лучшими детьми в мире, просто потому, что это были бы её дети. 23 года Лаура готовилась к тому, чтобы сделать что-то полезное, чем-то помочь людям, изменить их жизнь к лучшему. Анна была полна надежды и светлых идеалов. И вот теперь мир никогда не полочит её дара и станет от этого пасмурней и бедней. Я люблю тебя, Лаура. Мы все тебя любим. Но любые слова, любые выражения горя и печали не могли передать всей глубины чувств, которые испытывала кот. Хуже того, все слова были бессмысленны и бесполезны. Лаура умерла, и вместе с ней навсегда исчезли тепло и доброта, которые в трудные минуты согревали душу коты. А слова, даже идущие от самого сердца, это всего лишь слова и не больше. Кот почувствовала, как душу наполняет ощущение безвозвратной и горькой потери, словно бездонное чёрное море. Оно поднималось всё выше, грозя увлечь её в свои сумрачные холодные глубины. Вместе с тем, кота и поймала себя на том, что её грудь поднимается в рыдании, которое, если она позволит ему прозвучать, будет подобно взрыву. единственная капля выкотившейся из глаз грозила вызвать половодье слёз а единственный вздох мог вылиться вне подвластной её воле стенане кот не должна была рисковать отдавшись своему горю во всяком случае не сейчас пока она всё ещё находится внутри дома на колёсах убийца может вернуться в любую минуту Я оплакивать подругу до тех пор, пока она не выберется из этого ужасного места, и пока преступник не уберётся во всеяси, было неразумно, не рационально. Оставаться в фургоне у неё не было никаких причин. Коль скоро Лаура, её лучшая подруга, мертва окончательно и бесповоротно, Где-то поблизости раздался хлопок закрываемой дверцы, от чего тонкие металлические стены фургона слегка задрожали. Убийца вернулся. Что-то гремело совсем близко. Кот вскочила на ноги и сжимая в руках мясницкий нож, прижалась к стене возле распахнутой двери комнаты. не обретшая выхода горе, оказалась превосходным высокооктановым горючим для ее ярости. И кот буквально пылал от ненависти, от острого желания сделать ему больно, полоснуть ножом, выпустить кишки, услышать его крик и, самое главное, сделать так, чтобы в глазах его, как в глазах Лауры, появилось осознание собственной смертности и, и её уязвимости. Он придёт сюда, и я убью его. Он придёт, я убью. В её устах это был непродуманный план, а молитва. Он придёт, я убью. Он придёт, я убью. В полутёмной спальне потемнело ещё больше. Убийца стоял у порога, загораживая собой слабый свет из коридора. Нож в руке кота жадно поднимался и опускался, словно игла швейной машинки, выводящая в пустом воздухе рисунок ненависти и страха. Вот он почти вошёл. Вошёл сюда. Сюда. Конечно, он не отправится в путь, не бросив последнего взгляда на прекрасную мёртвую блондинку, не потрогав её холодной как мрамор груди. Это действительно будет его последний взгляд. Кот ударит ножом, как только он перешагнёт порог, ужалит его прямо в сердце. Но он вдруг захлопнул дверь и пошёл прочь. Кот в растерянности прислушивался к удаляющимся шагам, к поскрипыванию стального пола под его башмаками и гадала, как ей теперь быть. Хлопнула водительская дверца, заурчал мотор, скрипнули освобождаемые тормоза. Фургон тронулся с места.